Глава 21. Буэээ. Раздавшийся звук поведал мне и отчаянно заматерившемуся Крюгеру, что госпожа Стелла Заграхорн не донесла всю скорбь собственного желудка до Гальюна. Снова: «Да держи ты ровно хрен одноглазый. Тоскливо запил я изо всех сил, стараясь не шевелить головой. Какого ляда у вас все из рук валится? Больно было очень. Если бы не принятый натощак литра полтора самогона, названного почему то недоразумению бренди, я бы вообще говорить не мог. А так оставалось только сидеть, страдать, ругаться и стараться не шевелить головой. Два рукосуи неженки. У одного все трясется, а другая, блин, спокойно. 5 минут иголкой поработать не может. Дебил должниковый. Был я и неизысканно обруган ассистирующим операции Крюгером. Это не мои руки трясутся, а дирижабль. Мы дырок нахватали, как дурак фантиков. А на кой черт взлетали, если видели, в каком я состоянии, вознегодовал я, слушая, как полугоблинша продолжает извергать из себя, если не материю, то звуки. Потому что иди нахер, вот почему! нервно рыкнул Михаил. Ты вообще-то не кури и душил в поезде, а остаток легитимной власти в стране. Нас догнать в любой момент могли, да еще и на подбитом корыте. Эх! Поведала бледная Стелла, выползая из коридора к нам, за что удосужилось отдельного выступления дуэта, два очень нервных мужика и один психующий кот. Ей предстояло все-таки взять себя в руки и пришить мне на место остатки скальпа, который я едва не потерял в поезде по вине напавшего со спины должника. Здесь, на борту цепелины, мы отодрали неровно приросший скальп, позволив баску срезать лишнее. А Стелле... Ну, проблеваться. К шитью она еще не приступала. Как ты вообще выжил против силовика, Крикс? Это было несложно, хмыкнул я, чувствуя протыкающую кожу иглу в дрожащих пальцах зеленокожей девушки. Я был голый и в смазке. В чем? Не тупи, Михаил. Нам же не нужно, чтобы Стелла вновь убежала. б буэ Твою мать! Второй удар ворвавшегося в кабину машиниста эльфа-должника сорвал с меня скальп. Его этот длинноухий упырь со скаленными мелкими зубками наносил уже всерьез, хорошо утвердившись на полу. Только вот сам кит обладал куда меньшим опытом схваток с себе подобными, отчего и провалился вслед за своим кулаком куда дальше, чем ему бы хотелось. Увернувшись еще пару раз от его ударов, а затем чуть не оставшись без одного соска, я изловчился и отправил эльфа в недолгий полет, прямо в открытую дверцу углеприемника у парового котла. Благодаря своим относительно узким плечам, должник отлично вписался рожей в А затем я просто уперся пяткой ему прямо в Анус вульгарис, мешая вылезти назад. Мой несостоявшийся убийца оперативно запекся. Затем наш общий с ним боженька долбанул по паровозу своей неотвратимой карой за убийство ребенка, превращая всю технику осложнею колды в хлам. Короткая нарезка сабля оставшегося голубокровного люда в бишбармак, и я по шпалам горцую назад навстречу с родными и любимыми, а также Крюгером и Стеллой. Сжатый финал кровавой бани и вновь потерянный огнестрел. Уж лучше бы я ногу ломал каждый раз. Хотя нет, это я в сердцах говорю. Наконец, Скальп пришел. Пилотеса пьяна и спит, революционер сердит, но за штурвалом, а я, заправившись украденным на бреющем полете бараном, глажу кота лакомящегося свежатиной, а под нами море, пенные барашки волн, легкий бриз, врывающийся в раскрытый иллюминатор, покачивает все покачивающееся. Так, а куда мы летим? Интересуюсь я у единственного, кто может ответить: туда, где ты сможешь и птичку съесть, и весело покататься, огрызается нервный революционер. Ему приходится тяжко, так как контролировать дирижабль с несколькими пробитыми секциями в оболочке, труд суровый. Сделав тон то, чуть спокойно, не, Баск продолжает. Я обещал тебе немедленный расчет после дела. Вот и выполняю. Заодно заклеим пострадавшее имущество. Ты же не забыл, что обещал Искиольду. Вообще-то с удовольствием бы его послал с такими условиями. Честно признаюсь я, не люблю, когда мне яйца выкручивают на ровном месте. И пошлешь? Сначала провожу куда надо, а затем пошлю. Тебя еще раньше. Вот жду не дождусь. Взаимно, Кит, взаимно. Надоел ты мне до слез мясорубка ходячая. Ничего, скоро прилетим. Может, и стоило потратить время и докопаться до Басха со своими вопросами, но я был слишком вымотан. Если с телом все было в порядке, за исключением возможно неправильно пришитого скальпа, то вот рассудок всю череду убийств перенес тяжело. Всплески адреналина, запах пороха, стрельба, стоны и вопли это все привычно. А вот разрубать живых разумных существ, против которых ты вообще ничего не имеешь, это совсем-совсем другое. Нам, людям, жизненно необходимо ненавидеть тех, кого убиваем. Мы живем за счет самооправдания. Вся гордость, самоуважение, все убеждения человека или иного разумного существа базируются на том, что он думает о себе намного лучше, чем есть на самом деле. Чуть ли не ежедневно прощая себя за все подряд. От поджога дома соседа до небрежно вытертой задницы. Мы так привыкаем искать оправдание любому своему неприглядному поступку, что этот поиск становится приобретенным инстинктом. А когда мы не можем себя обелить, то осуждаем и занимаемся самокопанием. Наиболее частым явлением из подобных в моем мире на земле были угрызения совести у мужчин, бросающих свою жену с ребенком. Казалось бы, банальщина. Так, мирно размышляя на тему, что нефиг жениться спустя полгода потрохушек, а надо бы хотя бы года два друг друга проверять на прочность, не забывая про резину, я и заснул. Магнус! От громкого вопля Стелла я буквально подскочил на том стуле, где провалился ранее в сон. Лихорадочно оглядевшись по сторонам, увидел невозмутимо восседающего в кресле пилота Крюгера, стоящую рядом с ним встрепанную полугоблиншу с въерошенным котом на руках. Что случилось? Смотри! Тем же истеричным тоном завопило красноволосая тыча рукой вперед смотровое стекло. Смотри! Ох ты ешь! Дирижабль неторопливо, но уверенно спускался к кораблю. Огромному кораблю. Настоящему титану даже по меркам моего мира. Эта хреновина, целиком склепанная из металла, была размером едва ли не больше знаменитого японского линкора Ямота. А пушек у этой дуры было еще больше. И уставленные на нас стволы с парок противовоздушной обороны, я видел куда отчетливее своей зеленой подруги. Вот же дерьмо. Крюгер. Слегка полыхнув серой вспышкой страха, Михаил Баск продемонстрировал мне поднятый от штурвала ладони. Затем заговорил медленно и серьезно. «Крикс, расслабься!» Это не западня. Моя жизнь в твоих руках. Руки в жопу я тебе засунуть успею. Объяснись: я могу либо начать рассказывать, и мы тогда врежемся в корабль, либо начну после стыковки. Будь другом. Потерпи пару минут. Да играл с гном на скрипке. Нет, серьезно. Вот стоило только чуть-чуть расслабиться, как открываешь глаза в момент, когда жизнь уже спустила с тебя штаны и пристраивается сзади. Интимно нашептывая на ухо, что на этот раз совсем позабыла про смазку. Так что придется потерпеть. И явно уже никуда не денешься, так как брать в заложники долбанного одноглазого под прицелами всех этих пушек не имеет никакого мать его смысла. «Крикс, кончай строить рожи, мать твою!» Баск определенно потел за штурвалами, злобно косясь на нервничающую всем телом, но нифига не помогающую ему полугоблиншу. «Скажи своей бабе, чтобы взялась за ум. Еще раз повторю, для особо одаренных. Моя жизнь в твоих руках, полудурок. А я ей рисковать не приучен». «Да ну!» Удивление было настолько сильным, что аж перезагрузило лихорадочно перебирающего варианты меня. Ну да. А затем, пока нервно дергающие рычаги и крутящие вентили баск со Стеллой устаканивали дирижаблю на носовой части огромной палубы корабля, я разглядел трепещущие флаги на командирской рубке судна. Прекрасно мне знакомые флаги. Более того, первые из увиденных мной в этом мире. И многое моментально стало ясно. Крикстан. Ваш уже! Я застонал, как при острой зубной боли. Снова он. Это издевательство какое-то. Да-да, именно он, Магнус, вздохнув, бас, вытянул солбопот. Идемте уже, все расскажу по дороге. И хватит дергаться, Кит. Так, в жопу, выдохнул я. Больше ни с кем плотно работать не буду. Доверять жителям этого мира способен только конченый идиот. Идем, только мне нужны очки. Не нужны, гадко ухмыльнулся революционер. На этой посудне тебя каждая собака знает. Стелла, собирайся, прогуляемся. Я не хочу, тут же встрепенулась полугоблинша. «Давай-давай, ты Магнусу нужна будешь. Сильно!» Кота можете оставить. Все пойдем, угрюмо решил я. Сгорел сарай, гори и хата. На палубе нас встречали лишь двое безоружных личностей, в черно-серых глухих плащах и масках, тут же, приступившие к закреплению дополнительных тросов на недовольно поскрипывающем цепелине. Крюгер, идя чуть впереди и правее меня, неторопливо повел нас вглубь корабля, начав рассказывать. Все оказалось проще пареной репы. Только-только выбравшись из одной операции малых крикстанских гномов, пусть и с огромной прибылью в виде дохлой сломеи Адамс, я, помотылявшись на воле, буквально как в свежее говно, наступил в Операцию. Тотальная дестабилизация Эсхатского региона путем ликвидации всей управляющей структуры. Вместо нее крикстанцы, уже высадившие десант, раздавленный искусственный глаз Басха отправил сигнал. Поддержали новое, воспитанное ими, народное управление, тем самым реактивно приобретая государство марионетку с псевдовыборным парламентским режимом. Надо заметить, что это уже не первое на лозандре. Мы с Крюгером лично зачистили всех, кто мог этому помешать хотя бы в теории. Ну кроме купцов, мануфактурщиков и прочих индустриальных королей, которых тогда люди Баска Эвакуировали с самого начала. Часть из них, имевшая наибольшее влияние, была расстреляна, а часть рекрутирована новым режимом. Просто дешево сердито. Бывший бандит оказался агентом крупнейшего государства на континенте. Операция, хоть и крупная, но довольно шаблонная для нас тут. Слегка расслабившийся Михаил выудил из внутреннего кармана мятую пачку сигарет, автоматом предложив мне. Я автоматом взял, переваривая новости. Стелла взволнованно сопела на пару с Волди. Лифт жужжал, погружая нас в недра корабля. Прикурив, агент Крикстана, продолжил: Ты удачно подвернулся мне под руку. Люди Вейда уже почти вцепились мне в зад. А дальше? Ну, в принципе, ты и сам всему был свидетелем». Действительно, имея за спиной финансирование огромного гномьего рейха и некоторую поддержку спецназа, Крюгер все провернул как по маслу. Даже не вернулся и отомстил, а выжил и задействовал план «Б». Раз и нет ни Туриана Вейда, ни короля, ни хата. Есть только Крикстан. Ему был нужен только тот, кому можно доверять, тот, кто прикроет спину, а заодно уберет наиболее сложные фигуры. Ему был нужен кит». А теперь он не нужен, поэтому кит здесь, на огромном военном корабле гном Еварейха. В окружении черт знает чего. Все генитальная простынь, как говорил один, не помню, кто с земли. Мне хотелось заорать, всадить леющую куревую Михаилу в оставшийся глаз, потом свернуть ему шею, а затем, как следует попинав его труп, сесть рядом и заплакать, как девчонка. Сперва бонус, бодро заявил Бас, топая вперед по узкому внутреннему коридору. Разумных нам навстречу почти не попадалось. Лишь один торопливый худой гном в белом халате, сунувший агенту в руку новый глаз. Со вздохом огромного облегчения, крутив деталь тебе в лицо, Михаил сразу стал раздражающе бодрым и веселым. Это нервировало еще сильнее, хотя куда дальше я и не понимал. Вон Стелла цветом уже напоминает не православную помесь орка и гоблина, разумных сочно-зеленых, а какой-то кабачок. Зайка, подожди здесь минуточек пять, почти пропел баск, отвинчивая здоровенный внешний запор на двери. И не подглядывай, тебя и так, бедную, тошнило недавно. Думал, кончишься. «Подожди, тебя тут никто не обидит. Я его сейчас, если не убью, то попорчу. Глаз выну, вставлю в другую дырку, а потом буду по ней пинать, пока он его не выплюнет». Впрочем, эта мысль потерялась из черепа, как только мы оказались внутри помещения. Пуст Пустая голая комната, в которой было лишь три очень знакомых мне контейнера гроба, ласково подмигивающих нам зелеными лампочками. Да-да. Кривенхольме были такие же. Все понял мой собеседник по моим гримасам. Наши ученые выпускали и оценивали брак Крикс. Причем не наш собственный, а создатели этих ласковых и нежных сущностей. Кстати, поздоровайся. Щелчок тумблера. Заслонки на каждом вертикально стоящем гробу раздвигаются, демонстрируя мне трех висящих в густой полупрозрачной жидкости существ. Нет, не существ. Клонов. Прекрасно знакомых мне и идеально повторяющих давно померший оригинал. Эйдиус Донорифт, мистер Крикс, слегка шутовски кланяется улыбающийся Крюгер, делая указывающий жест рукой. Точнее, его последние три клона с полностью загруженной памятью. Этот господин, сбежав из Хайкорта, хотел открыть свою лавочку в другом месте, но столкнулся с нашей разведкой. Он отчаянно нуждался в ресурсах, спешил, поэтому... Был «Был слегка небрежен с закладкой своих страховочных тайников. Кроме того, как я понимаю, в хайкорте у него было мало возможностей отточить свою проницательность и социальные навыки, от чего взять его было проще, чем высморкаться. И вот он тут, перед твоим пламенным взором. Не думал, что я нуждаюсь в трех голых мужиках», — выдавил я. «Поверь, нуждаешься», — серьезно кивнул Баск. «Не в них самих, конечно, но как только ты их здесь кончишь, угроза этого психа для мира исчезнет. Это будет на благо нашему небольшому партнерству между Крикстаном и Хайкортом. В принципе, ради этого я и утащил вас на этот корабль, а не веду душевные беседы где-нибудь на полянке в лесу. Я не верю, что это его последние клоны». «Ну да, есть еще пара». Без всяких внутренних терзаний кивнул агент. «Как бы тебе объяснить? У этого прекрасного ученого оказались две технологии, которые мы пытаемся освоить. С первой — с клонированием. Уже разобрались с целиком и Полностью. Вторая, которую командование сочло менее перспективной, разбирается с куда меньшим бюджетом. У нас есть еще пара клонов доктора Донарифта. Мы выращиваем одного, запускаем машину пересадки памяти, построенную самим Эйдиусом, затем удаляем полученному клону конечности, а потом допрашиваем. К сожалению, доктор очень нестабилен психически, поэтому крайне быстро ломается, поняв, что шансов на побег у него нет, как и на реализацию своих планов. Однако клон, с которого копируется память, об этом продолжает быть в полном неведении, а наши психиатры и мастера допросов учатся с каждой попыткой Забавно, да? Действительно, в таком случае донарифт гарантированный труп. Если я пришибу этих его клонов, то оставшийся кусок мяса будет в полной власти крикстанцев, которые вряд ли выпустят его. В этом для них не будет никакого смысла. Я вытащил саблю. Понимаю, что ты этого не ожидал, Магнус, сказал мне в спину Михаил, но уверяю тебя, все самое интересное впереди. Эйдиус донарифт был очень привычен к переносу сознания. Все его клоны, извлекаемые мной по одному, моментально приходили в себя. Сам процесс был приятен: мерзкий психованный извращенец и Ях, чуть было не пустивший меня на мясо, трижды подыхает от удара тяжелой сабли. Наношу орущим и пытающимся что-то сказать клонам удары. Один удар и один очень некрасивый убитый труп. Кровь, кишки, отчаяние на влажных от слези лицах. Донарифт, в отличие от меня, чистое зло по поведению, результатом деятельности и характеру. Я погрязнее буду, но хотя бы контролирую себя. Да и цель в жизни вполне достойная. Понимаю, что это жертвоприношение лишь реверанс Крикстана в сторону Ахиола, но я по-прежнему считаюсь шерифом города, а значит действую в его интересах. Это вполне выгодно. А теперь идем дальше, Кит. Пришла пора тебе пообщаться с одним своим старым знакомым. Он владеет нужной тебе информацией в куда более полном варианте, нежели я. Мы проходим в часть гигантского корабля, которую с полным правом можно назвать «жилой». Здесь белая краска вместо глухих железных стен, покрытых легкой патиной под тусклым освещением. Да и самого света куда больше. Фирменная страсть к спартанству Крикстана. Думал, больше ее не увижу. Заходим в довольно просторную и даже немного обставленную каюту, из которой ведет еще несколько дверей. Басх указывает на диванчик, просит Стеллу подождать здесь. Кофейник и блюдо с печеньем на столе. Почти царский прием, о чем я извительно сообщаю вслух. Михаил злодейски ухмыляется, но я вижу в его глазах понимание. Он человек, а Крикстан любит только гномов. Те еще расисты. Правда, умеренные. Да и любовь у них такая себе. Даже к себе, без смазки, можно сказать, но строго регулируемая и с полной самоотдачей. В следующее помещение входим мы с ним вдвоем. Там нас ожидают трое: сидящий на стуле за кабинетным столом гном, а по бокам у него два молодчика той же расы, раздетые по пояс. Молодые правильные лица, слегка выраженная мускулатура, ничего особенного, просто полуголые парни в штанах на босу ногу. Сидящий гном, дело другое: сухой даже под жарой в немалых годах, резкие как будто вырубленные черты лица сурового аскета, пронзительный взгляд серых ярких глаз, узкие очки без оправы. «Я его знаю. Мистер Хейзел Кристоф, нарушая тишину первым. Неожиданно. Здравствуйте, мистер Крикс. Улыбка еле-еле трогает тонкие губы гнома». Очень приятно, что вы меня помните. Нам предстоит небольшой разговор, так что не могли бы вы отпустить мистера Баска к мисс Заграхорн? Уверяю вас. Нет, не мог бы, Прерываю я первого разумного, с кем говорил в этом мире. Того, кто меня ничего не понимающего, ошарашенного и имеющего тысячу вопросов, собеседовал от имени своей волшебной страны. Подобная реакция вполне ожидалась. Чуть кивает один из очень высокопоставленных военных Крикстана. В таком случае я попрошу вас внимательнее присмотреться к этим молодым гномам. Они вам никого не напоминают? Внимательно всматриваясь в бесстрастные лица проявляющие что к разговору, что ко мне лично минимум интереса. А вот я слегка фаломорфирую, вспомнив, что обычно хоть и редко вижу в зеркалах. Это мои «к» — слово замирает на языке. Да, тут же кивает Кристофф. Ваши и не совсем ваши. Можно сказать, что они скорее претендуют на звание ваших детей. Видите ли, мы очень немало уже поняли из разработок почти покойного доктора Донорифта. Эти двое молодых гномов далеко и далеко не вы, мистер Крикс. Можно сказать, что они генетически почти ничем не отличаются от нормальных представителей нашего вида, кроме острейшей реакции на солнечный свет. Только добавлю, это были очень и очень ранние эксперименты на вашем старом образце. Сейчас мы можем на порядок больше. А сможем еще больше. Понимаете, что это значит? «Не совсем, честно признаюсь я. Перед глазами только армада моих марширующих копий с флагами Крикстана». Бррр. «Нет», — покачивает головой гном. «Это значит, что вы нам не нужны, мистер Крикс. Я не собираюсь вас вербовать или как-то ограничивать вашу свободу. Эта встреча, как бы подобное странным не прозвучала, целиком и полностью именно то, что вам обещал мистер Басх. Вне зависимости от ее результатов, вы покинете несущего славу целым и невредимым. Поэтому отпустите мистера Басха, пожалуйста. Информация, которую я собираюсь вам сообщить, не находится в его зоне интересов». Ладно. А что? еще остается делать? Меня сыграли на три хода вперед, но аккуратно, как обозленного пса, который может кинуться в любую минуту. Пустые коридоры, показательно уязвимый проводник, даже кровь пустить дали. Да что там говорить, даже чертовы клоны были показательно раздетыми. Ну что же, рад, что все прошло гладко, мистер Крикс. Вновь сухо улыбается Хейзел. Присаживайтесь, у меня есть новости, которые будут вам интересны.